Глава тридцать девятая Было уже за полночь и редко приходилось Жанне переживать такой неспокойный и утомительный день, каким был минувший. Но ничто не могло остановить ее, когда надо было работать, не до ей было. Полководцы последовали за ней в штаб-квартиру, и она отдавала им свои приказания настолько быстро, насколько она могла говорить. И с такой уже быстротой полководцы посылали эти распоряжения в подведомственные им части войск. Гонцы скакали во все стороны, и безмолвие улиц было нарушено конским топотом и звоном копыт, а вскоре к этим звукам присоединилась музыка далеких трубачей и бой барабанов, признаки спешных приготовлений. Ибо авангард... Должен был на рассвете сняться с лагеря. Полководцы вскоре получили разрешение удалиться, но я остался вместе с Жанной. Теперь была моя очередь работать. Жанна ходила по комнате и диктовала воззвание герцогу Бургундскому, предлагая ему сложить оружие и, помирившись, заслужить прощение короля, если же он не сможет не воевать то пусть идет сражаться с сарацинами. Послание было длинное, но исполненное доброты, и звучало оно искренно. По моему мнению, оно принадлежит к самым лучшим, безыскусственным, прямодушным и красноречивым из составленных ею государственных грамот. Оно было вручено гонцу, который поскакал с ним во весь опор. Затем Жанна отпустила меня, приказав отправляться в харчевню и там переночевать. А утром я должен был передать ее отцу оставленный ею пакет. Там были подарки домремийским родным и друзьям, также крестьянское платье, которое она купила для себя. Она сказала, что желает проститься с ними, если они не оставили своего намерения уехать, вместо того, чтобы прожить здесь еще несколько дней и обозреть город. Конечно, я ничего не возражал, но я мог бы сказать ей, что даже дикие лошади не были бы в состоянии удержать этих людей в городе хоть на полдня мыслимое ли дело чтобы они упустили возможность явиться в дом реми раньше всех с великой вестью под эти отменены навсегда и слышать как начнут звонить и трезвонить колокола и как народ станет ликовать и кричать ура нет не таковские они поте орлеан коронация Все это были события, коих огромное значение смутно понималось ими. Но все-таки то были какие-то гигантские туманы, призраки, отвлеченности, тогда как отмена подачей вот грандиозная действительность. Вы думаете, я застал их в постели? Ничуть не бывало. Они, как и остальная компания, были оживлены ели-ка возможно. И паладин лихо описывал свои битвы, а старые крестьяне так шумно выражали свой восторг, что весь дом грозил рухнуть. В ту минуту он рассказывал про поте Склонившись вперед дюжим туловищем, он царапал по полу своим тяжеловесным мечом, показывая размещение и движение войск, а крестьяне стояли, сгорбившись и опираясь руками на раздвинутые колени. Следили восхищенными глазами за его объяснениями и поминутно издавали возгласы удивления и восторга. Да, мы были вот здесь, мы ждали, ждали приказа наступать. Лошади наши топтались, ерзали и фыркали, стремясь ринуться вперед. Нам приходилось изо всех сил тянуть за поводья, так что мы изрядно откинулись назад. Наконец... Раздалась команда, вперед, и мы отправились. Куда там? Никто не видал ничего подобного. Когда мы налетали на отряды бегущих англичан, то они как подкошенные валились даже от ветра, который поднялся благодаря быстроте наших коней. Вот мы врезались в беспорядочную толпу обезумевших солдат фальстофа и прорвались через нее, как ураган, — оставив за собой бесконечную просеку из мертвецов. Не мешкая, не сдерживая коней, мчались мы все вперед, вперед. Далече завидели мы нашу добычу. Тальба-то с его полчищами. Черной громадой высились они в туманной дали, словно грозовая туча, нависшая над морем. Мы не зринулись на них, затмевая весь небосклон трепетным саваном из мертвых листьев, взметаемых стихийным полетом нашей конницы. Еще одно мгновение, и мы столкнулись бы с ними, как сталкиваются миры, когда сошедшие со своего пути созвездия ударяются о Млечный Путь, но, к несчастью, по неисповедимому предначертанию Господа, Я был узнан. Тальбот побледнел и, воскликнув, спасайтесь, ведь это знаменосит Жанны Дарк, глубоко вонзил шпоры в бока своего коня, так что они сошлись концами в чреве несчастного животного, и помчался прочь, а за ним колышущееся море его полчищь. Я был готов проклинать себя, что не догадался нарядиться кем-нибудь другим. В глазах нашей превосходительной госпожи я прочитал упрек, и мне было до горечи стыдно. Казалось, по моей вине произошла беда непоправимая, другой на моем месте пал бы духом, и, не видя способа поправить дело, начал бы горевать. Но я не таков». Слава богу, великие затруднения словно трубным призывом пробуждают дремлющие силы моего разума. В одно мгновение я учел благоприятную возможность, а в следующее помчался прочь. Я исчез среди дремучего леса, как погашенный огонь. В обход спешил я под сводами нависших ветвей, летел, как окрыленный, и никто не знал, куда я девался. Никто не догадывался о моем замысле. Минута проходила за минутой, а я мчался вперед и вперед, вперед и вперед. И, наконец, с криком торжества развернул я свое знамя и понесся исчащи навстречу Тальботу. О, то была великая мысль! Трепетный хаос обезумевших людей всколыхнулся и отпрянул назад, как волна прилива, ударявшаяся о крутой берег. Победа была наша. Бедные, беспомощные, они попались в ловушку. Они были окружены. Они не могли бежать назад, потому что там была наша армия. Они не могли бежать вперед, потому что там был я. Сердца их сжались, руки повисли, как плети. Они стояли неподвижно, и мы, не торопясь, перебили их всех до единого, за исключением Тальбота и Фастальфа. Я спас их и утащил прочь, взяв каждого подмышку. Я должен сознаться, что паладин в ту ночь был в ударе. Какой слог! Сколько благородной грации в жестах! Какая величественная осанка! Какая мощность рассказа, с какой уверенностью открывал он новые горизонты, как точно соразмерял оттенки голоса с ходом повествования, как искусно подходил к своим неожиданностям и катастрофам, сколько убедительной искренности было в его тоне и в движениях, с каким возрастающим одушевлением гремели его бронзовые легкие. И как молниеносно жива была эта картина, когда он, одетый в кольчугу, с развернутым знаменем, вдруг появился перед устрашенным войском. А тонкое мастерство заключительных слов его последней фразы, слов, произнесенных небрежным, ленивым тоном, как будто человек, рассказав то, что действительно было, Добавил еще одну, неяркую и незначительную подробность, о которой он вспомнил как бы невзначай. Нельзя было не подивиться, глядя на этих наивных крестьян. Они чуть не надрывались от восторга и так орали в знак одобрения, что могли бы, казалось, разрушить крышу и пробудить мертвецов. Когда их пыл, наконец, несколько охладился, и наступила тишина, нарушавшаяся только их прерывистым взволнованным дыханием, то старый лаксар произнес с восхищением. — Мне кажется, что в тебе одном сидит целая армия. — Да, он именно таков, — уверенно подхватил Ноэль Ренгессон. Он прямо-таки ужасен, и не только в здешних местах его имя приводит в трепет жителей далеких стран одно его имя, а когда он хмурится, то тень его чела доходит до самого рима и куры усаживаются на насест часом раньше предписанного времени да иные даже говорят ноэль рэнгэсон ты так и норовишь нажить себе неприятности я скажу тебе одно словечко и ты убедишься что ради твоей безопасности Видя, что начинается обычная ссора, которая могла еще продлиться без конца, я передал поручение Жанны и отправился спать. На следующее утро Жанна простилась со старичками, горячо обнимая их и проливая обильные слезы. Кругом собралась соболезнующая толпа. Простившись, они гордо поехали на своих пресловутых лошадях везя домой великую новость. Я должен сказать, что видовал более ловких всадников. Верховая езда была им непривычна. Авангард еще на рассвете двинулся под музыку в поход, развернув знамена. Второй отряд отправился в восемь часов утра. Затем подоспели бургундские посланцы и отняли у нас остальную часть дня, равно как и весь следующий. Однако Жанна была тут же, и им пришлось уйти ни с чем. Остальное войско выступило в путь двадцатого июля, на рассвете. Но много ли мы прошли? Шесть лье. Вы понимаете, Тремуэль снова опутывал нерешительного короля своими хитросплетениями. Король остановился в Сен-Маркуле и три дня посвятил молитве. Драгоценное время, потерянное нами, выигранное Бетфордом, он, конечно, сумел им воспользоваться. Без короля мы не могли идти дальше. Это значило бы оставить его в гнезде заговорщиков. Жанна упрашивала, увещевала, умоляла. И, наконец, мы снова двинулись в путь. Предсказание Жанны оправдалось. То был не военный поход. Но вторая праздничная поездка. Английские крепости стояли вдоль нашего пути, они сдавались без сопротивления, мы оставляли там французский гарнизон и шли дальше. Бетфорд уже выступил против нас со своим новым войском, и двадцать пятого июля враждебные силы встретились и приготовились к битве. Но Бетфорд образумился, повернул назад И отступил к Парижу. Обстоятельства нам благоприятствовали, настроение наших солдат было отличное. Поверите ли, наш бедный тростниковый король внял увещанием своих бесчестных советников отступить к Жиану, откуда мы недавно начали поход в Реймс на коронацию, и мы отступили. Только что было заключено перемирие на пятнадцать дней с герцогом бургунским и мы должны были отправляться к Жиану, чтобы сидеть там без дела, пока он не вздумает уступить нам без боя Париж. Мы отправились в Бре. Затем король снова передумал и повернулся лицом к Парижу. Жанна продиктовала воззвание гражданам Реймса, прося их не унывать. Хоть и заключено перемирие, и обещая помочь им, она сама известила их о том, что король заключил перемирие, и, говоря об этом, она проявила обычное свое прямодушие. Она заявила, что недовольна перемирием, и если она не нарушит его, то исключительно из уважения к чести короля. Бедная девочка! Ей приходилось одновременно воевать и с Англией и с бургундией, и с французскими заговорщиками. Не слишком ли это много? С первыми двумя она могла потягаться, но заговор... Ах, с этим никто не в силах бороться, если тот, кого хотят погубить, бессилен и уступчив. В те тревожные дни она немало сокрушалась из-за этих помех, проволочек и разочарований. И по временам она готова была плакать. Однажды, беседуя со своим добрым, старинным и верным другом и слугою, бастардом орлеанским, она сказала. — Ах, если бы господь разрешил мне сбросить это стальное одеяние и вернуться к моему отцу и матери, и снова пасти овец, и свидеться с сестрой. И братьями, которые так обрадовались бы мне. К двенадцатому августа мы расположились с лагерем близ Дамартена. Вечером у нас была стычка с одним из отрядов Бетфорда, и мы надеялись начать поутру настоящее сражение. Но ночью Бетфорд со всем своим отрядом успел удалиться в сторону Парижа. Карл послал Герольдов, и город Бове сдался. Епископ Пьер Кошон, сей преданный друг и раб англичан, не мог этому воспрепятствовать, несмотря на все свои усилия. Тогда он был еще неизвестен, а между тем его имени суждено было обойти весь земной шар и вечно жить в проклятиях французов. Не осуждайте уже меня, если я мысленно плюну на его могилу. Компьен сдался. И спустил английский флаг. Четырнадцатого мы расположились лагерем на расстоянии двух лье от санли ли Бетфорд вернулся и, приблизившись, занял сильную позицию. Мы приступили к нему, но все наши старания вызвать его из окопов остались безуспешны, хотя он обещал сразиться с нами в открытом поле. Надвигалась ночь. Пусть-ка подождет до утра. Но к утру он опять исчез. Восемнадцатого августа мы вступили в Компьен, вытеснили английский гарнизон и водрузили наш флаг. Двадцать третьего Жанна приказала идти к Парижу. Король и окружавшая его шайка остались этим недовольны и угрюмо удалились в только что сдавшийся город сан -Ли. В течение немногих дней нам подчинилось значительное число укрепленных мест — Крейль, Понсен-Максанс, Шуази, Гурнесюр-Аронт, Реми, Ленефвиль-Ан-Эц, Моге, Шантильи, Сентин. рушалась английская мощь, а король по-прежнему хмурился, осуждал и боялся нашего выступления против столицы. 26 августа 1429 года Жанна расположилась с лагерем в сен дени в сущности, под стенами Парижа. А король все еще пятился назад и боялся. Если бы только он был тогда с нами и скрепил наши действия своей властью. Бетфорд пал духом и решил отказаться от сопротивления, И сосредоточить свои силы в наилучшей и наиболее преданной из оставшихся у него провинции в Нормандии. Ах, если бы нам удалось убедить короля, чтобы он пришел и ободрил нас в ту знаменательную минуту своим присутствием и согласием!